Глава 24 четвертая. Габриэль. Никогда не понимала выражения «лезть на стены со скуки». Когда же счет пошел на вторую неделю моего пребывания в лазарете, я начала буквально ловить себя за руки и лапы, потому что ползать по всем поверхностям захотелось тоже буквально. И если начале к визитам Рекшера я относилась настороженно, испытывая чувство тревоги и дискомфорта, то теперь я стала узнавать его шаги, стоило мужчине только приблизиться к дверям. Я радовалась, что вечер можно будет скрасить хотя бы молчанием рядом с ним. Нахождение рядом феи было не в счет. Мы уже обсудили все, что только было возможно, и вместо ехидных шуточек Миртл все чаще начала огрызаться даже на мои невинные фразы. В один из вечеров Рекшер так и не пришел. Я сразу поняла, что произошло нечто важное. В душе тут же родилась надежда. Может, преступников наконец поймали и меня скоро выпустят? Но в то же время смутный червячок сомнений все же выгрызал душу. А если Рекшер не пришел, потому что попал в беду? Или того хуже, его убили? Вряд ли люди, которые отрывали крылья феям, были добрыми и пушистыми. В итоге всю ночь я провертелась на кровати, не в силах сомкнуть глаз. В голову лезли дурные мысли, одна страшнее другой. А когда на улице забрежил рассвет, я села на кровать и поняла, что уже не усну. Полистала учебники, понаблюдала за спящим Иртл, который, в отличие от меня, Бессонница не страдала даже в такой ситуации. Около семи утра в коридоре раздались знакомые шаги. Я встрепенулась, подлетела к дверям как раз в тот момент, когда они открылись. На пороге стоял Рекшор с продолговатой коробкой в руках. «Вы пришли!» — невольно вырвалось у меня чересчур радостно, больше, чем следовало. Видок у профессора был еще тот. Круги под глазами, длинная царапина на щеке, грязь на сапогах и потертости на камзоле. Такие, будто его всю ночь кто-то таскал по мостовым столице. Пришел, — устало ответил он, заходя в палату из темноты коридора. И даже с хорошими новостями. Свет из окон упал на его лицо, и я охнула еще сильнее. Похоже, рэкшеры не просто таскали по улицам, его еще и от души топтали сапогами. То, что я приняла в полумраке за царапину, на деле же было глубоким порезом, а круги под глазами, и не кругами вовсе. Лиловые тени синяка уже начали застилать взор профессора, и через несколько часов без помощи лекарей он вряд ли что-то мог бы увидеть. Что случилось? Вас били? Он лишь отмахнулся. «Небольшая заварушка, но все уже хорошо. Это тебе». Он зачем-то протянул мне коробку, которой я тотчас потеряла интерес. «Нет, нехорошо. Куда смотрят лекари?» Я схватила Рекшера за руку, подведя к свободной кровати и силой усадила на краешек, сама поразившись собственной смелости. «Вот, посидите тут. Это же лазарет, в конце концов тут полно лекарств. «Я сейчас. Решила поиграть в доктора?» — усмехнулся мужчина. «Я и есть доктор. Точнее, буду, когда закончу академию», — ответила, распахивая шкафчики, доставая снадобьи и припарки. Зачем-то добавила. «Но вы не думаете, что я такая добрая. Вот были бы вы оборотнем с хорошей регенерацией, я даже пальцем не пошевелила бы». Он фыркнул, но моим манипуляциям сопротивляться не стал. Пока я обрабатывала раны и накладывала примочки на глаза, сидел молча, лишь поджимал губы, когда становилось особенно больно от жгучих мазей. Кончилось все тем, что я нацепила ему на глаза две примочки и категорично заявила, «Вот с этим нужно лежать два часа минимум, иначе глаза заплывут от синяков». «Ну вот еще». Рэкшер попытался встать, а я с силой нажала на его плечи, заставляя лечь на подушку. «Мне нужно спешить!» «Два часа», — заявила я, разглядывая, как грязные сапоги касаются чистых покрывал. Мысленно я уже слышала вопли завхоза, которому придется это отстирывать. «И, может, наконец расскажете, что произошло? И зачем тогда сюда пришли, если куда-то так сильно спешите?» «Ты бы хоть посмотрела, что я принес?» Вместо прямого ответа на вопрос отозвался крестов Я фыркнула, но, подойдя к уже забытой коробке, открыла ее и с удивлением обнаружила аккуратно сложенное платье синего цвета. «Одежда?» — удивилась я. «Ты же утопила свое платье в озере! Теперь им только полы протирать!» — отозвался он. «В чем-то же тебе нужно ходить на занятия?» Я округлила глаза. «Вы меня отпускаете?» «Да», — коротко ответил он. «Этой ночью мы поймали оборотней. Сейчас их везут в Королевский дворец. Отец лично хочет узнать, на кого же они работали. Ведь так или иначе это связано с прошлогодним покушением на него. Поэтому дело за малым. Ментальный допрос, и мы узнаем имена зачинщиков. Во время захвата их прикрывали другие оборотни. Поэтому мне ничего не удалось узнать. Пытался сделать так, чтобы меня не исполосовало когтями. Так что я бы хотел присутствовать на допросе. А твои примочки? Он снова попытался встать с кровати. Я же опять силой прижал его к ней. Впрочем, мужчина почему-то и не сопротивлялся. — И не думайте, — бодро заявила я ему, — иначе во дворец поедете слепым. «Так и быть», будто сделав мне одолжение, согласился он. Повисло неловкое молчание. Я комкала в руках неожиданно полученное платье, мягкая материя приятно холодила кожу. Сразу было видно, что ткань дорогая, швы аккуратные, крой будто под меня сотворен. Сразу виделась рука опытного модиста. И, наверное... Любая другая девушка кокетливо бы поинтересовалась, как именно Рекшер умудрился так точно подобрать размеры. Но меня волновало другое. Я отложила платье в коробку и спросила. И все же я не понимаю. Оборотни-кошки были всегда приближены к вашему королевскому дому. Я слышала, что ваш сводный брат оттуда. Так как же они могли предать корону? Когда Фергюс убегал, он сказал, что все дело в семье. Но ведь король, получается, тоже их семья. «Никакая это не семья», — буркнул крестов «Даже мой брат им не семья. Они выгнали его из дома, едва проявились его ментальные способности. Так что не стоит обольщаться. Даже его родная мать не испытывает к Краселу каких-то особых трепетных чувств. Это кошки» плодятся с бешеной скоростью, дают потомству шанс встать на лапы, а дальше каждый сам за себя. С точки зрения кошек, Рассел — дефектный представитель. От таких стараются избавиться, дабы не портить породу. Но Фергюс и Клариса теперь тоже не имеют магии, значит, тоже дефектные. Почему тогда их защищали? Они слишком много знают. Вот и весь ответ. Кроме того, похоже, кошки затаили злобу на королевский дом, когда год назад начали искать тех, кто помогал в заговоре против отца. Кто-то из них попал под раздачу. «Понятно», — ответила я. «Даже тут виновата политика». «Она всегда виновата», — отозвался Крестов. «Отец хотел сделать хорошо всем, уравнять дома, но прошел год, а недовольств меньше не стало». Теперь нельзя доверять даже тем домам, от которых раньше никто не ждал удара в спину. «Чертовы кошки!» «Но ведь их заставили», — напомнила я. «Фергюс сказал, что если бы не обязательства, они бы не стали. Это не их личная вендетта. Вы сами говорили, что дом Бетфорд — это компаньоны. Фергюс и Клариса просто пытались сбежать, когда поняли, что могут это сделать». Вот и бежали бы, они прятались под юбкой у мамаши. И не надо мне говорить про какие-то обязательства. Они могли прийти к отцу, а не предавать его. Он бы все понял. И все же у меня были сомнения. Я хорошо помнила, что несмотря на ненависть, исходящую от Кларисы, несмотря на то, что она меня избила, она дала подсказки, значит, не было в ней искренней злобы. Скорее, импульсивное бессилие, где я попала под раздачу. Я верила в то, что у близнецов не было выбора в том, что они совершали. Они искренне боялись того, кто за всем стоял. «Скоро занятие», — напомнил крестов, «Тебе нет резона сидеть со мной?» «Если я уйду, вы сбежите во дворец». «Не сбегу», — пообещал он. И даже, как сама видишь, из-за этих примочек не смогу подсматривать, как будешь переодеваться. Так что, как и обещал, ты свободна. — А Миртл? — спросила я, глядя на все еще спящую фею. — И она, — ответил он, — думаю, она в состоянии тайком добраться до вашего подвала, когда через два часа я уйду. А тебе пора на учебу. Из лазарета я убегала будто с крыльями выросшими за спиной. Я перемахивала через две ступеньки, спеша на пары и ощущая себя самым счастливым человеком на свете. Все закончилось. Ну, почти. Дальше менталисты разберутся. Новенькое платье сидело идеально. Я себя ощущала королевой, особенно когда ловила на себе заинтересованные взгляды других студентов, любопытные от парней и завистливые от девушек. «Самая умная, что ли?» — буркнула одна из них, когда я едва с ней не столкнулась. «Все в форме, а ты куда вырядилась?» Только в этот момент до меня дошло, что смотрели на меня не потому, что я такая красивая, а из-за того, что я выбивалась из стройных серых рядов студентов ярким пятном. Вот же глупая За неделю в лазарете я просто отвыкла от правил. Моя форма, наверное, до сих пор валялась где-то возле озера, а новой у меня не было. Пришлось в спешном порядке мчаться в башню общежития, где обитал комендант Валентин. Именно он принес мне одежду в прошлый раз. Может, у него завалялся еще один сверточек на такой случай? До первого звонка оставалось минут пять, когда я домчалась до нужного кабинета, постучалась, но сразу мне никто не открыл. Пришлось стучаться настойчивее, пока, наконец, не послышались шаги. «Рабочее время еще не наступило. Кто там?» — раздался недовольный голос. Дверь распахнулась, и предо мной предстал недовольный, заспанный старик в ночной рубашке до пят и в колпаке на голове. «А, это ты! Что нужно? Подвал, что ли, затопило?» «Нет-нет», — затараторила я и тут же поняла, что забыла поздороваться. «Доброго утра. С подвалом все в порядке. Я хотела спросить насчет формы». «А что с ней?» Старик все еще не понимал. «Потеряла», — честно призналась я. «Что значит потеряла? Казенное имущество!» В голосе коменданта проступило возмущение. «Новое! Только по распоряжению ректора! Идите к Мефисте!» Я замялась, представляя, сколько потеряю времени, и поэтому нагло соврала. Она в курсе. Разрешила. Сомнений, что Мефисто и в самом деле разрешит мне взять новую форму, не было. Профессор же знала всю ситуацию и наверняка поймет. А для пущей убедительности я добавила. Профессор Рекшер тоже знает. Комендант недовольно махнул рукой, понимая, что от меня так просто не избавится. «Стой тут», — сказал он и удалился куда-то в глубь покоев. «Сейчас что-нибудь поищем!» Его не было долго. Уже прозвенел звонок на пары, а я все маялась в коридоре. Прошел целый час, а может и дольше. Когда старик все же явился, то был в нормальной одежде, умытый и, похоже, даже успевший что-то перекусить, потому что вид имел куда более довольный. «Держи!» — он протянул мне сверток наподобие старого. «И больше не проси!» «Это из партии для знатных особ». «А, догадливо протянула, вспоминая, как сильно моя форма отличалась от формы Вероники. «Понятно, спасибо». Я уже развернулась и была готова мчаться-переодеваться, когда голос коменданта меня все же догнал в спину. «Кстати, как тебе живется в подвале?» Я рассеянно обернулась. «Хорошо», — отозвалась я. «А соседка не докучает?» «Нет», — все так же рассеянно ответила я. «Это хорошо», — будто расслабился комендант. «А то она так требовала поселить ее в подвал в начале года, что я даже переживать стал, не сожрет ли тебя часом ночью. Кровопийцы они такие. А я-то что могу? Ничего не могу. Дом-то знатный». Тут я остановилась, замирая на полушаге. «В каком смысле она требовала поселить ее в подвал? Это же ее комната!» Комендант нервно хохотнул. её Рурку паси! Ее апартаменты занимают половину второго этажа и до сих пор пустуют. Где это видано, чтобы дом Гемахолд по подвалам ютился? Чистая блажь, да и только!» Во рту пересохло. Стало нехорошо. То бишь, она не жила в подвале раньше. зачем ты еще раз переспросила я. Нет, конечно, — совершенно спокойно ответил старик. Там вообще никто до тебя не жил. И ты бы не жила, но места других не было. Вот по распоряжению Мефисты тебе и отвели то, что оставалось свободным. Казалось, пол ушел из-под ног. Я будто проваливалась сквозь землю, теряя равновесие потому что Мефисто и в самом деле не врала мне, когда поселила в подвал. А вот Вероника... Я вспомнила, как и когда она появилась в моей комнате. Утром, после убийства ректора. Уверенная в себе, она тычком распахнула двери, и у меня даже мысли не было спросить у кого-то, почему столь знатная особа оказалась со мной рядом в подвале. Вероника была слишком убедительна в своих аргументах, так убедительно, что у меня не родилось сомнений. Она в два счета раскусила меня, и Миртл даже умудрялась манипулировать, где-то шантажом, где-то добрым словом, где-то даже заботой, что я невольно ей верила. Ее странное поведение иногда настораживало меня, но после я оправдывала его тяжелым беременным положением, и даже жалела. И вот теперь непонятно было, стоило ли это делать. «Спокойно», — уговаривала я саму себя, «все в порядке. Вероника просто переехала в подвал, чтобы скрыть ото всех свою беременность. Не нужно выдумывать то, чего нет». Вот только что-то все же было. Нечто неуловимое в ее поведении. И обрывок фразы на тот случай — Если вдруг со мной что-то случится, когда-то вскользь сказанный Вероникой сплыл в памяти. «Миртл, пойдешь жить ко мне?» Я вдруг представила, что бы случилось, погибни я тогда, в том озере. Миртл бы стала свидетелем моей смерти, и куда бы фея пришлось деваться? Только искать нового покровителя. А тут она, Вероника Гемахолд, Щедрая и доброе С этими мыслями я ворвалась в подвальную комнату, молясь обоим руркам, чтобы я оказалась не неправа. «Миртл!» — позвала я. «Миртл!» — но не феи, ни Вероники. Никого. «Рурки! Пусть она еще будет с Рекшером в лазарете!» Во мне очнулась вялая надежда, что Миртл просто еще продолжает дрыхнуть там, но и это чувство тут же испарилось — Стоило только опустить взгляд на пол. Дрожащими пальцами я подняла с пыльного ковра маховое фейское крыло, полупрозрачное и безжизненное. Миртл похитили. Рыдать и убиваться не было времени, я сжала в руках крылышко и бросилась в единственное место, где мне могли помочь — к Крэкшеру в лазарет. Два часа почти прошли, надежда была только на чудо, что он все еще там. Но мысли мои мчались быстрее меня. Нас запутала мнимая беспомощность Вероники, несчастная беременная от каторжника. Она строила из себя жертву, и я верила, и не только я. Даже Рекшер верил. Клятый амулет на шее вампирши не давал ему прочесть ее мысли. А дальше мы лишь путали причину со следствием. Веронике нужна была моя смерть, чтобы Миртл ушла к ней добровольно. Она ведь втиралась к фее в доверие с первого дня. Я должна была погибнуть в озере, куда меня заманивали лжееноты. Но не случилось. В панике Миртл полетела за помощью, но не к Веронике, как то рассчитывала, а случайно наткнулась на Рекшера. А когда тот меня спас, и Миртелл не явилась в рассчитанное время, вампирша вышла в сад сама, якобы переживая, и выследила нас до домика профессора. Вероника играла так убедительно, что не верить ей было сложно. Она ведь даже хотела помочь в поисках убийцы ректора. «Какая же я глупая!» Вероника все время кичилась тем, что Артемиус был дружен с ее семьей и даже служил им, что, видимо, не было такой тайной, если она рассказывала это столь открыто. А как она его притворно жалела! Я добежала до двери лазарета, охрана отсюда уже была снята, и я толкнула двери, ворвалась внутрь, и паника вновь охватила все тело. Рекшера уже не было. Он был явно на пути к дворцу. В ловушку, потому что только сейчас, когда я сжимала в руках крылышко Миртл, поняла, зачем кому-то нужны крылья. — Лье Вокс! — раздался голос позади. — Может, подскажете, по какой причине вы мало того, что не на занятиях, так еще и соврали коменданту, что я в курсе про форму? Я обернулась и увидела Мефисту. Никогда бы не подумала, что буду так рада видеть ее. «Это неважно», — бросилась к ней. «Миртл похитили, и я знаю, кто, и даже знаю, зачем. Оборотней не поймали, это была ловушка. Вы должны помочь. Это все Вероника, Гемахолд!» Кристоф. Карета остановилась у ступеней дворца. Я выпрыгнул из нее и поспешил в замок. Допрос уже наверняка шел, и хоть я безнадежно опоздал, Мне хотелось узнать причины. «Крестов!» — раздался за спиной голос матери, и я невольно закатил глаза к потолку. Только ее сейчас не хватало. Обернулся. Она явно гуляла по саду, когда приехал я, и теперь спешила по ступеням догнать. Рядом с ней поднимался высокий мужчина в слишком широкополой шляпе для этого времени дня. Она почти полностью скрывала его лицо, лишь седые волосы проглядывали наружу. Узнал его я, лишь когда они с матерью подошли ближе. — Герцог Гемахолд, — поприветствовал я, — неожиданно вас тут увидеть днем. — Обстоятельства, — ответил он, делая небольшой поклон, — ваша мать пригласила. Я бросил короткий взгляд на леди, породившую меня. Вид она имела победный, будто мы сейчас не на лестнице стояли, а ей лично из рук короля вручают орден за заслуги перед королевством. «Когда я узнала, что ты будешь сегодня во дворце, то тут же отправила приглашение герцогу. Вы должны побеседовать о свадьбе. Конечно, на чаепитии Вероника вела себя несдержанно, но я не обидчива и уже простила ее». Я еще раз закатил глаза к небу. Видит Рурк, я не хотел этого. «Матушка, мы, кажется, уже говорили об этом. Свадьбы не будет. Лорд Гемахолд, прошу не принимать это на свой личный счет. Ваша дочь — прекрасная партия во всех смыслах, но...» Лицо вампира приобрело острые черты. Не привык он, что с ним разговаривают в таком резком тоне. О каких «но» может быть речь? Два сильнейших дома готовы породниться. Не готовы, прервал его я. Ее ребенок выступает некоторой помехой. Лицо моей матери вытянулось. «Какой еще ребенок?» — охнула она. «Нет уже никакого ребенка», — прорычал вампир. «И какая в сущности разница, что было у Вероники в прошлом? Когда это мешало хорошему договорному браку?» Я склонил голову на бок. Вот это уже интересный контекст разговора, неожиданный. То бишь вы знаете про беременность? Ее бывшую беременность, надавил герцог. Девочка запуталась, бывает, совершила ошибку, которая давно исправлена. Кому, в конце концов, сейчас нужны девственницы? Это никогда не было проблемой. Я приказал вытравить плод, едва узнал о случившемся. «Да вы что?» — еще раз с поддельным изумлением спросил я. «Тогда у меня для вас сюрприз». «Возможно, я в тот момент поступал ужасно, подставляя девушку, но скоро ее живот и так стал бы заметным. Дольше, чем сейчас, она скрывать все равно бы не смогла. Не я, так еще кто-то». Зато теперь становились понятны причины, почему она так скрывала свое положение от отца. Тот был уверен, что избавился от нежелательного внука. «Так что вы скоро станете дедушкой», — поздравил я. «Ну и найдите все же настоящего отца. Ребенок вряд ли будет вампиром. Когда он родится, вам придется передать его родственникам в родной дом». Мои слова, похоже, выбили герцога из колеи окончательно. Никогда бы не подумал, что вампиры могут бледнеть еще сильнее, чем положено природой. «Какой позор!» — едва слышно прошептал он, разве что за голову не хватаясь. «Это все не может быть так ужасно!» — я ободряюще похлопал старика на по плечу «Даже если это кто-то из низших домов, в этом нет ничего жуткого. приказом моего отца все дома не равны, так что ничего жуткого, как вы и сами сказали, не произошло». «Вы не понимаете...» Кажется, Гемахолд начал задыхаться, так что даже моя матушка испуганно отшатнулась. «Это хуже, чем позор! Об этом никто не должен знать!» Христов ты не видишь, ему плохо!» — запричитала матушка. «Нужно добыть ему крови!» Ее голос будто прорывался сквозь пелену, потому что я был сосредоточен на другом. Мысли герцога путались, и я без труда считывал картинки из его сознания. Хаотичные, местами непонятные, и в то же время будто распутавшийся клубок ниток, вводящий историю в единую линию. Вот Артемиус в гостях в замке Гемахолт. За окном снег, значит, одна из прошлых зим. Рядом с ним слуга. Нет, это не слуга. Одет слишком хорошо, но все же чувствуется некое покровительство Артемиуса над молодым парнишкой. Он его компаньон, идеальный помощник в скользких делишках, коих у бывшего ректора полно. Следующий обрывок. Вероника, мило щебечащая с парнем. Весна, утренний туман за окнами, гнев застилает глаза герцога, только что он застал дочь в постели с парнишкой. Крики, что его дочь не может опуститься до интрижки с домом каких-то оборотней, пусть даже кошек. Картинка тут же меняется. Я узнаю кабинет Артемиуса. Гемахолт-старший лично пришел к нему на аудиенцию. На стол падает более чем увесистый кошелек. Звучат обрывки фраз. «Мальчишка должен исчезнуть. Придумай что-нибудь. Мне не важно, сколько лет он тебе служил. Избавься» и картинка вновь меняется. Гостиная вампирского замка, утренняя газета, на самых последних страницах скрывается крошечный столбец с именами отправленных на каторгу за воровство. Я чужими глазами читаю имя. Фрэнсис, лишенный дома Бетфорд. Герцог доволен. Мальчишка больше не станет забивать ерундой голову его дочери. А откуда-то из верхних комнат слышны ее рыдания с громкими обещаниями. «Я убью его! Убью!» Я вырываюсь из липких, словно патока воспоминаний, выдыхая лишь одно. «Вы подставили невиновного!» Дальше ничего договаривать я не стал. Схватил герцога Залацка на Камзола и потащил за собой. Мне было плевать на его положение в обществе, особенно сейчас. Мне нужно было попасть на допрос, чтобы убедиться в собственной правоте, и в то же время меня тянуло обратно в академию. Вероника Гемахолд была там, и Бог знает, что у нее еще на уме. Говорят, мы сами порождаем собственных демонов, а в ее случае демона породил собственный отец. А я еще пытался заставить Веронику оживить Артемиуса, чтобы увидеть лицо убийцы. Глупец! Теперь я мог поклясться, получись у нее оживить старикашку, я бы увидел её саму в ту ночь в его кабинете. Вампиры — создание с нечеловеческой силой. Кому еще, как не им, было под силу выбросить беднягу из окна одним движением? Оставалось только понять, как именно она лишила старика магии, что он не сопротивлялся. И ответ пришел сам ироничной до невозможности. «Кто держал фей в столице?» — спросил я, глядя древнему вампиру в глаза. «Не поверю, что вы не знаете». «Артемиус», — прокаркал Гемахолд. «Он получал хорошие деньги за зелье которые они варили, и поплатился за свою жадность», — сделал выводы я, спускаясь все ниже по лестнице, ведущей в допросное. Отец должен был быть там вместе с лучшей командой менталистов, советниками и охраной. Оборотни уже должны были поведать все свои тайны, и наверняка лицо, которое за ними стояло, будет Вероникой. Вот только я не думал, что все произойдет так буквально. Распахивая нужные двери, я ожидал увидеть что угодно, но не саму Веронику Гемахолд, гордо стоящую посреди допросной, а в руках ее брыкающуюся однокрылую фею Миртл. Обвел помещение взглядом, чтобы оценить обстановку. Мертвые оборотни, брат и сестра, лежали в углу с перегрызенными глотками. Мой отец сидел в кресле, а поверженная стража лежала на полу. Несколько менталистов и глава стражи, будто испугавшись вампирши, прятались за спиной короля что в любой другой ситуации могло бы вызвать улыбку, но не сейчас. Живая фея в комнате с менталистами, потерявшими разом всю силу. Если же кто-то пытался оказать физическое сопротивление, тех Вероника могла убить голыми руками. Особенно если учесть, сколько крови она выпила. — О, мы все в сборе, — промурлыкала вампирша. — Кажется, пора начинать наше представление. «Пусти!» — пищала фея. «Заткнись!» — клацнула зубами вампирша. «Не заставляй меня делать тебе больно!» Фея пыталась вывернуться и укусить острыми зубами Веронику за палец. «Но где там?» «Мне и так больно!» — шипела она. «Ты сама виновата! Я не собиралась причинять тебе вред!» — ответила Вероника и еще раз обвела глазами зал, остановившись взглядом на своем отце. «Неожиданно, но даже хорошо, что и ты тут». «Какие ваши требования?» — перебил ее король. «Чего вы от нас хотите?» «От вас?» — усмехнулась она. «Ничего. Вам нечего мне предложить, разве что одну малость. Чтобы ваш Рурков правящий дом с вашими устарелыми правилами и законами исчез». И она извлекла из полы платья крошечную мензурку, светящуюся голубоватым светом.